Ольга Громыка. Гороскопчик. Рассказ. «Спит он!» В шестой раз повторил помощник астролога здоровенный детина, способный безо всякой булавы вышибить из назойливого посетителя звезды средь бела дня. Вежливость, которой вынуждала благородное происхождение, а пуще того двуручный меч гостя, заставляли детину поминутно чесаться, вздыхать и переминаться на месте, чтобы хоть как-то занять мышцы. «Как спит!» Мы же уговорились с восходом солнца. — Дык! — помощник зевнул, распахнув лорд до самого желудка. — рыцарский конь испуганно топнул копытом. Умаился. всю ноченьку на звезды взирал, дабы не пропустить ни одного движения небесных тел. Гость перевел взгляд на черный вход, из которого как раз выпархивало одно из оных. краснощекая, растрепанная, на ходу пытающаяся поглубже упихать в корсаж пышные груди. «Я же ему авансом заплатил!» Попухший по роже помощника было видно, что денежки клиента потрачены с толком. «А гороскоп? Гороскоп-то он составил?» «Да, вроде валялась чего это? Сжалилась над рыцарем бабулька-служанка, неспешно шуршавшая венчиком как по полу, так и по гостевым креслам. «Вон она, на столе, с краешку!» «Подай сюда!» – требовательно протянул руку гость. Помощник вздохнул, но перечесть благородному господину не посмел. Шаркая ногами по только что сметенной в кучку пыли, детина доплелся до стола и также неспешно вернулся обратно. Рыцарь нетерпеливо выхватил у него пергамент, сорвал и бросил на землю золоченую ленточку. «Да, оно!» «В верхнем правом углу крупно выведено. Для господина Мельрика!» И дальше добрых три локтя убористого текста. г Составлен составлен си седьмого дня месяца Неви...» «А чтоб тебя!» Конь переступил на месте и забрала с лязганием, да щелкнулось. Да и вообще не рыцарское это дело, чтение. К тому же на улице, в седле и в торопях. «Читай!» — надменно велел Мельрик, сунув пергамент помощнику, уже навострившемуся захлопнуть дверь. — Ну, господин, за те деньги, что я вам про хвостом заплатил, — рявкнул рыцарь, — вы мне поэму должны были сложить и с сдудка исполнить, а не корябать на гнилом обрывке кожи, как хромая курица лапой. Тут Мельрик погорячился, пергамент был дорогой, шакарский, с вензелями по углам. Детина вжал голову в плечи, поспешно развернул свиток, вгляделся и начал, нараспев, только что не в упомянутых стихах читать. Солнце в вашей астральной карте находится в знаке Песца, что указывает на предусмотрительность, ответственность и эмоциональную бесстрастность. В момент вашего рождения волчий глаз находился в самой низкой точке над горизонтом, как бы переходя от спуска к подъему, что дает большую вероятность развития мании величия или, как минимум, склонность к самообману и безудержное стремление к роскоши. — Но если к вам придет осознание необходимости служения человечеству в соответствии с небесными законами... Минут пять Мельрик напряженно слушал, потом сообразил, что до конца еще далеко, а глаза уже съезжаются к носу. — О себе я и сам все знаю, — прервал он чтеца. — Ты давай сразу скажи, благоприятный ли сегодня день для совершения подвига? — Благоприятный, — изучив пергамент, заявил помощник. Особенно с девяти утра и до трех пополудней, ибо в это время звезды сложатся в исключительно полезный знак. Рыцарь облегченно вздохнул и до скрипа стиснул кулаки в латных перчатках. Детина вздрогнул и поспешно добавил. Но ваши начинания увенчаются успехом, только если вашими помыслами будет править любовь и вера в чудеса. Мельрик презрительно фыркнул. Любовь с верой и так никогда его не покидали, о чем гласил выбитый на щите девиз. Рыцарь бросил на землю мелкую монетку, развернул коня и, забыв забрать свиток, помчался городским воротам. Детина осуждающе покачал головой, поднял серебрушку и захлопнул дверь. «Лучше бы, конечно, звезды обождали со своими знаками до вечера». Солнце припекало все сильнее, а утомлять коня до поединка не хотелось, так что плестись по пыльной дороге предстояло еще часа два. На опушке леса, с другой стороны которого находилось село, рыцарь спешился и обмотал конские копыта тряпками, а шлем взял подмышку, мышку, прижав клацающие забрало локтем. О нет, у него и в мыслях не было подкрасться к спящему дракону, дабы предательски пронзить его копьем. Мельрик скорее бросился бы на собственный меч, чем так запятнать рыцарскую честь. Зато проклятый ящер вел себя исключительно подло, то бишь не воровал овец, оплатил за них полновесными кладнями, причем выше рыночной цены. Поэтому драконья проблема усугублялась местным несознательным населением, которое уже отколошматило дубьем троих претендентов на подвиг. Остановившись подле высокого холма, рыцарь наскоро привел себя и коня в порядок, влез в седло, положил меч поперек коленей, поднял фамильный рог и, мысленно помолившись богам и звездам, поднес его к губам. Звук вышел высокий и песклявый. Не то рог с годами отсырел, не то дудеть надо было умеючи. Впрочем, это было уже не важно. Из пещеры ртутной струйкой выскользнул темно-медный в золотую жилку дракон. Не очень крупный, но это смотря с чем сравнивать. Если с рыцарем, то очень даже. Это ты, мерзкая кровожадная тварь, держащая в страхе всю округу, высокомерно поинтересовался Мелери, как видел рыцарские обычаи. Нет, я прекрасная непорочное дева, ехидно отозвался дракон, с удовольствием потягиваясь и разминая крылья. Зачарованная злым колдуном! Из пещеры донеслось сдавленное хихиканье. «Ну дерзай, мой рыцарь!» — кокетливо добавил ящер, пригибая голову к земле и нетерпеливо виляя хвостом, как пес в ожидании подачки. «Я вся твоя!» Мельрик был человеком прямолинейным, а чувство юмора имел весьма смутное представление. Огулки шлем искажал интонацию собеседника до неузнаваемости. «А уж в свете гороскопа...» Рыцарь спешился, церемонно опустился перед драконом на колено, взял чешуйчатое рыло в ладони, зажмурился и благоговейно поцеловал прямо в губы. Глаза ящера полезли на лоб. Дракон шарахнулся, сел на собственный хвост и суматошно заскреб лапами, отползая от извращенца. Упершись в холм, ящер вздрогнул, оглянулся и, наконец, вспомнил, что умеет летать. Развернув крылья и подпрыгнув, он без оглядки помчался прочь, отплевываясь черным пламенем. Из пещеры с опаской выглянула дева, уже не шибко, не порочная, но все еще вполне прекрасная. Она изумленно сощурилась на тающее в долине без пятнышка, и ее искусно нарумяненное, набеленное в нужных местах личик, исказилось от злости. «Прохиндей, жулик, ящерица криволапая! Чтоб тебе повылазило! Нет, подпадала. а а продолжал стоять на коленях с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками, ожидая результата. Дева пригляделась профессионально, оценила стоимость меча и породистого коня, а также фамильный герб на его черпаке. Задумчиво покусала губу. Потом погрозила небу кулаком, решительно подошла к рыцарю и постучала по его шлему костяшками пальцев: « О благородный незнакомец! Вы спасли меня от этой от ужасной участи. Как мне вас отблагодарить! Мелеррик с надеждой открыл один глаз, потом другой и просиял. Рассыпавшись в комплиментах, он подсадил даму в седло и, чуть не лопаясь от гордости направил коня к городу. Прекрасная дева держала рыцаря за талию, пару раз украдкой соскользнув рукой и пощупав пониже, и прикидывала, как обставить первую брачную ночь с наименьшим скандалом. Астролог вспомнил Америке уже поздним вечером, когда обнаружил упавшийся стола и закатившийся под кресло свиток с гороскопом. «Эй!» — узумленно окликнул он помощника. — А этот, как его, чернявый такой, господин Мельрик, разве не заходил? Вчера же заплатил за срочность тридорога. Заходил, — хмыкнул тот. — С утреца, вы еще почевать изволили. Чего ж ты ему свиток не отдал? — к я того, — детина потупился. На трезвую голову утренняя шутка уже не казалась ему такой забавной. «На словах все обсказал». «И каким же образом, дурень?» — охнул астролог. «Ты ж читать не умеешь». «А что там читать?» — пожал плечами помощник. «Что я? Мало вас за эти пять лет наслушался? Наплел ему про положения всякие, про песца с небесными домами». Хозяин от души отвесил ему за трещину. «Да ты вообще соображаешь, шолух, что наделал?» Судя по звездам, этому Мерику сегодня вообще из дома выходить не следовало. А он к дракону собирался, чуешь? К дракону! Тому самому, что дураков покалечил больше, чем у тебя, абразины, пальцев, лишил нас такого выгодного клиента, дубина. Ну, дурак! Помощник покаянно сопел. Звезды ехидно подмигивали с небосвода.